Обращался Есенин к этому времени с Клюевым не по сыновье, снисходительно и скрытно враждебно. Однажды произошел такой случай. Аисидора попросила Клюева почитать стихи. Клюев читал много и охотно. Айсидоре, не знавшей русского, стихи понравились своей напевностью. «Надо», — обратилась она ко мне, — «чтобы Клюев преподавал детям русскую литературу». Я начал ей объяснять, что по наркомпросовским правилам это запрещено. Вдруг Есенин. «Ни в коем случае не допускайте этого. Вы не знаете политических взглядов Клюева, да и вообще-то ерунда». Да и Клюев хоть и елейничал с Есениным, и даже лебезил перед ним, иногда вдруг огрызался. Помню, как однажды Есенин сказал Клюеву «Старо, об этом уже и собаки не лают». «Не съедите нас!» Клюев сначала ощетинился, потом, глянув на Исидору, слащав улыбнулся и, тыча в сторону Есенина большим пальцем, ядовито пропел «В Рязани пироги с глазами, их едять, а не глядеть». Дункан, конечно, ничего не поняла. Позднее я встретил эту же фразу, кажется, в одном из писем Клюева к Есенину. Есенин рывком поднялся из-за стола, в потемневших глазах его была ненависть. Клюев смиренно остался сидеть, а Исидора теребила меня. О чем они? Где-то городецкий поэт и современник Есенин написал, что даже у близких Клюева Клюеву людей возникали к нему приступы ненависти, и что Есенин однажды сказал «Ей-богу, я пырну ножом Клюева». Позднее Есенин писал о своем бывшем учителе. «И Клюев — ладожский дьячок, его стихи как телогрейка, но я их вслух вчера прочел». И в клетке сдохла канарейка. Клюев своеобразно отомстил Есенину, создав легенду, который ввел в заблуждение такого уважаемого и опытного литератора, как Всеволод Рождественский. По словам Клюева, Дункан налила ему из самовара чаю стакан крепкого-прикрепкого. Клюев хлебнул, и у него глаза на лоб полезли. Оказался коньяк. «Вот», — продолжается повествование со слов Клюева, — «думаю, ловко, это она с утра-то натощак из самовара прямо, что ж за обедом делать будут?» У Дункан не было никогда никакого самовара, за исключением двухвёдерного стоявшего внизу в детской ванной. Позднее, когда Клюев оказался в Вытигре, Есенин получал от него большие письма написанные при огарке карандашом на длинных узких листочках бумаги и раза два отправлял ему посылки с продуктами. «Он должен был кончить этим», — сказал как-то Есенин.